Глава 38. «Надо отправиться на улицу», — толкнуло Шаврикуку желание, — «и побродить, и подумать». При этом ему померещилось, что желание — это отчасти и не его собственное, что он получил приглашение выбраться на прогулку, а с приглашением даже и намек, будто для сегодняшней прогулки будут особенно приятны тропинки Звездного бульвара, у поворота на проезд Альминского. Приглашения и намек должны были бы вызвать протесты или неприятия Шеврикуки. Но он предположил, не приглашает ли его новоявленное или новоявленный тысло. Нет, приглашение было направлено не Тислой. На тропинках Звездного бульвара Шеврикуку поджидала дама в Монтилии. Она не то чтобы поджидала. Она как бы прохаживалась, пребывая в тихой грезе или в элегических настроениях, вызванных синими влажными сумерками, и никого вокруг не видела. А может быть, и не элегии звучали в ней теперь, а привели ее к проезду Альминского печаль и неотложное горькое дело? Дама была в темных закрытых одеждах, плотных, пожалуй, слишком теплых и для ночей на берегах гвадалквивира, и для сумерек нынешнего московского лета. Конечно, и гипотетическая тысла могла выйти к Шеврикуке. Вдруг она родилась в Монтилии, или же ее воспитывали в темных одеждах. Но Шеврикука очень скоро сообразил, что поджидает его Дуняша Невзора. От чего Мантилия? От чего такие строгие линии? От чего все мрачное? Будто какая драма? Начал был он тоном легким и ироническим. Но вдруг выпалил в Что-нибудь случилось с Гликерией? Почему с Гликерией? Поинтересовалась Дуняша. Почему не со мной? Не знаю, смутился Шаврикука. Взял и подумал о гликерии и ляпнул, какая глупость, самому странно. «Значит, ты о ней все время думаешь», — уверила его Дуняш. «Противна она тебе или прелестно, но ты о ней думаешь. Ты сейчас просто испугался». «Ну, конечно, вам показалось», — возразил Шаврикука. «У вас к этому расположены мысли». «Ты предлагаешь вести разговор на «вы», — удивилась Дуняша Невзора. «На «вы» так «на «вы». Эка вы растерялись из-за своего испуга и даже, видимо, рассердились на себя. Это пройдет. «Уже прошло», — согласился Шаврикука. «Так что у вас за драма?» «Драмы нет. Есть осложнение обстоятельств и более ничего». Надо понимать, в холодную вас не отправили? Пока нет. Не завели ли вы в приложение к Мантилии еще и кастаньеты? Если и завела, то взять их с собой сегодня повода не было. Стало быть, приглашение меня на прогулку было исключительно деловое? Разве приглашение? Так, робкое тихое воздыхание одели или напоминание о нем. Вы же согласились стать проводником. Было произнесено. Ни о какой услуге просить мы у вас не будем. Произнесено сгоряча. Возможно, что и я именно сгоряча вызвался быть проводником. А теперь пыл пропал. И у меня произошло. «Осложнение обстоятельств?» «Шеврикука, ты ведь и сам знаешь, что ввяжешься в наши дела. Не вижу никакой корысти и никакой выгоды. А тебе и не нужна корысть, а все равно ввяжешься. Я полагаю, придумано и дело в числе прочих. В связи с ним госпожа и направила ко мне барышню-служанку», — сказал Шеврикука. Да, согласилась Дуняш, есть и частное дело. Добыть для Гликерии Андреевны некий предмет. Или даже два предмета, но сначала один, в известном доме на Покровке. Это дом Гликерии, она в нем хозяйка. Как бы так. Ей не все доступно, и не все разрешено, а многое и запрещено. Нарушение запретов вызовут кары. Случайное жрецо может коснуться того, что теперь необходимо гликерии. С этим делом госпожа никому не направляла служанку. Так, кивнул Шаврикука, еще что? Один из предметов — бинокль. Бинокль? Бинокль театральный. Отчего же не сброненосцев? От Отчего же... Нет, для наблюдения за эскадрой Нельсона. Театральный, сказала Дуняша, успокойся, театральный, перламутр, кость, медь. Наблюдали сквозь него за трагедиями Озерова и танцами Истоминой. А второй предмет? Сразу тебе знать и второй, как же? Ясно, первый крючок с червяком. А ты его уже и проглотил, предположим. Но он не впился мне в губу. Я его могу откусить, могу даже и переварить. Дело твое. Хорошо, — сказал Шаврикука, — бинокль, Гликерия Андреевне, я добуду. Благодетель ты наш. Я ли в тебе сомневалась? Дальше что? Между прочим, на тебя положила глаз у века увечная. Один глаз, два, три. Сколько у нее теперь вообще глаз? Я ее давно не видел. Толком и не знаю, какая она. Увидишь, сказала Дуняша невзора. Как бы мы этого ни не хотели, но ты ее увидишь. У нее два глаза, как у меня, как у тебя, как у Гликерии. «Увижу, так увижу», — сказал Шаврикука. «А вам что, будет неприятно, если я ее увижу?» «Нам все равно. И не станем же мы хватать ее за платье. И, может, какой толк выйдет для нас из вашего с ней свидания?» «Это где же?» «Есть сведения, что под маньчжурским орехом. Даже так?» Ладно. И, стало быть, нынешний разговор со мной предпринят безо всяких просьб и пожеланий Гликерии Андреевны. Если она узнает о нем и поручении добыть бинокль, она может и прогнать меня. Она в обиде на тебя, Шаврикука. Зачем надо было дразнить ее напоминанием о дурной клятве? Но клятва была. Была или не была, кто знает, и клятва ли, Может, некое вынужденное обещание или обязательство, вырванное обманом, страхом, болью, боязнью, принести беды другим? Или вызванное несуразностями обстоятельств жизни? Всему нужно найти оправдание. Но великодушно ли было с твоей стороны напоминать женщине о ее, о тяготящих ее обстоятельствах? А может, я тогда самому себе напоминал о дурной клятве, чтобы не втравиться в совершенно ненужную мне затею. И все же втравишься, втравишься. И клятва-то уже приводила к действиям, добру не служившим. Не клятва, это не клятва, ну, пусть даже и обязательства. У меня иные житейские правила — И я не хочу, а если Гликерия Андреевна желает освободиться от этого обязательства, оно ее тяготит, оно ее губит, но сейчас есть возможность освободиться от него. Отчего же ты, Шеврикука, не хочешь помочь ей в этом? Не верю я в то, что она сама желала и теперь желает, а ты поверь ты несправедлив, ты не прав, Шеврикука, и ты сам понимаешь это. У Гликерия Андреевны свое, у меня свое. Ведь ты же думаешь о ней и не перестаешь думать. Бинокль я для нее добуду, если такой бинокль есть. И все. Шеврикука замолчал. Он знал Дуняшу невзору, и полагал, что она не выдержит и сразу же примется говорить о втором предмете. Но молчала и Дуняша. «У вас там все по-прежнему бурлит и клокочет?» спросил Шаврикук. «Крушат казиматы и с цепей срываются?» «Да, бурлит и клокочет, но не по-прежнему, а куда круче!» «Мрачные непрошенные гости» В «Ваши апартаменты более не являлись?» «Пока не являлись. Однако это все наше, но не твое», — резко сказала Дуняш. «Именно так», — согласился Шаврикука. «А потому, если нет еще каких дел, можно и разойтись». «Да», — кивнула Дуняша, — «и разойдемся». «Когда добуду бинокль?» «Не знаю. Вдруг и завтра». А то уйдет и неделя. Не тяни. Вы явитесь за ним или мне дать весть? Дай ты. Хорошо. И разошлись. Погоди, остановила Шаврикук Дуняш. У века у вечное рвется в самозванке, в Марины мнишек имей в виду. А мне-то что? Холодно сказал Шаврикук хотел было поинтересоваться, не носили ли мантильи в Венеции на известных маскарадах, все скрывавших и всех уравнивавших, и не пригодится ли мантилья и зимой в оранжерее, но раздражать Дуняшу не стал. Бинокль да будет перст-капсула, решил Шаврикука. Если бинокль и впрямь есть. Утром о бинокле было сказано персту капсуле. Перст выслушал Шаврикуку со вниманием, кивнул, мол, буду прилежным. О томлении всей своей сути он не нужным напоминать Шаврикуке, а, может быть, томление временно не тяготило полуфаба или было отменено поручением. Шаврикука туманно намекнул на то, что в доме от утомленных на покровке Возможны и занимательные прогулки для любопытного. Конечно, существуют сложности и опасности, а потому отваге и зоркому глазу там должно сопутствовать хладнокровие. Перст капсула опять кивнул. «Да, понял, буду прилежным». В одиннадцать вечера бинокль был доставлен Шаврикуке. «Милая штучка», — думал Шаврикука, — разглядывая бинокль конец 18-го, Светло-палевый перламутр с переливами, бронза или латунь, винт не из платины ли, а поставишь на стол, будто две башни с мостами, два донжона. Откуда его привезли? Из Германии, из Франции, из Голландии? Наверное, из Франции, раз донжоны. Именно для трагедии Озерова и танцев Истоминой. «Милая штучка, милая!» «Внутри него нечто есть», — сказал перст капсула. «Ты его разбирал?» «Нет, но внутри него есть нечто. Я вижу это». «Бинокль — лишь футляр?» «Нет, бинокль и есть бинокль. С ним можно идти в театр и теперь. Но внутри него помещено нечто, не имеющее к нему отношения». «Оно твердое, и я могу, не надо», — быстро сказал Шаврикука. «Это не моя вещь. Я лишь оказываю с твоей помощью мелкую услугу знакомым». Произнеся слова о мелкой услуге, Шаврикука почувствовал неловкость. Не обидел ли он и сейчас Перста капсулу небрежным унижением степени важности услуги? Не признал ли тем самым, его мальчонкой на побегушках. «Полагаю, что поиски предмета не были легкими», ответственно выговорил Шеврикука, «а потому прошу принять мои признательность и благодарность». «Да, легкими не были», согласился Перст Капсула. «Прятавший, знал, куда положить бинокль». «Но я не жалею о прогулках по дому, хотя, как вы знаете, я был там не впервые, но в прошлый раз было не до прогулок. «Я догадываюсь», — кивнул Шаврикук. «Вы были правы, любопытному и имеющему проникать там доступны занимательные открытия». Было очевидно, что занимательные открытия перстом капсулы совершены. Он не прочь, коли возникнет в этом нужда, Шеврикуке о них поведать, но готов и помолчать. Шеврикука чуть было не принялся расспрашивать следопыты и добытчика антикварно-исторических вещей и потрепанных портфелей о покровских открытиях, но сообразил, что проявит себя личностью неосведомленной, малосведущей, возможно, потеряет в глазах перста капсулы лицо, да и все связанное с Грикерией, Он желал от себя отдалить, а потому лишь спросил, и то как бы, между прочим. И по лабиринту Федор от погулял. Был в лабиринте. Бинокль не из лабиринта. Лабиринт шутейный для глупых, не умеющих считать. Паутина, сплетенная лишь с тремя подвохами. Так оно и есть. Важно, как бы подтверждая знания перста капсулы, согласился Шеврикука. На память ему пришел заросший щетиной ушастый мужик, преподнесенный на днях телевидением и пробормотавший от синего поворота третья клеть, четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши. Не увиделись ли перстом капсулы, синий поворот и бирюзовый камень. Но сейчас же ушастого мужика отогнало от Шеврикуки иное соображение. «А ведь у Петра Арсенча была палка», — прошептал Шеврикука. «Я его всегда видел с палкой, или с посохом, или с тростью. На посохе опирались коричневые странники, добытые перстом капсулы в Маринорощенском раскопе. Трость! Шеврикуков писал вчера в клеточки кроссворда, уважив вопрос оружия истинных джентльменов. У Петра Арсенча была палка, говорил Шеврикуков слух сам себе. Но добавил и для перста капсулы. У знакомца моего, того, что на Кондрутюка, чей портфель ты у него была палка, набалдашник с инкрустацией. А ведь он мог держать что-нибудь в набалдашнике или в самой палке, как в Покровском бинокле. — Мне начать поиски? — спросил перст капсула. — Нет, это я так неуверенно сказал Шеврикука, просто размышляю. Он замолчал, понимая, что лукавит. Просить, а уж тем более приказывать, поискать палку Петра Арсенча он не стал. Но вот если бы перст капсула ощутил его необъявленное желание и отважился предпринять что-либо сам, поводов для досады у Шаврикуки не возникло бы. «Да ладно с ней, с палкой-то этой!» сказал Шаврикука и с набалдашником, и отпустил персты капсулу, пожелав тому удачливо отдыхать и развлекаться. Обегая вниманием почтовые ящики жильцов, не тлеет ли где среди газет чья-нибудь злодейская сигарета, в одном из них Шаврикука углядел свернутую в трубочку бумагу. Вроде той цидульки что вместила в его карман ловкая рука пшенично-косой стиши. И на этой бумаге, опять же детскими печатными буквами, обращались к нему Д. Шеврикука. Прошу, умоляю, в ботаническом саду, под маньчжурским орехом, в одну из сред, в три часа дня, очень прошу, В. В. А нынче был вторник также пообещал то ли бывший лесной девисть тише, то ли положивший на него глаз ВВ, «Шеврикука завтра же с утра понесется в ботанический сад, а сейчас примется разбегаться». Шеврикука достал из кармана перламутровый бинокль и неожиданно для самого себя стал потряхивать его. Будто надеялся, что нечто, известное персту капсуле, издаст звук, хотя бы звякнет, и по звуку этому он догадается, что в бинокле скрыт, словно ребенок. Никаких звуков он, естественно, не услышал. А подмывало его все же исследовать бинокль и обнаружить нечто, оказавшееся столь важным теперь для гликерии. «Нет, никаких исследований», — приказал себе Шаврикука, но решил, подавать сейчас же сигнал в дом привидений не станет. А подержит бинокль при себе. Глядишь, и выяснится степень необходимости вещи для гликерии и степень нетерпения Дуняши. Явилась опять четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши. Бывают чаши терпения. Стало быть, бывают и чаши нетерпения. Но что думать сейчас об этих сосудах? Может, он вспомнит еще и о чаше Грааля, волновавшей почитателя средневекового рыцарства Петра Арсеньевича? Или опять вообразит, что доверенность генеральная на его шеврикуке имя была сокрыта в палке, в посохе, в трости истинного джентльмена, скорее всего, пропавшей. Все, хватит. Об этом более ни мысли, ни слова. А в среду утром Шеврикука осознал, что желает он этого или не желает, но в половине третьего он непременно направится в ботанический сад к Маньчжурскому ореху. А он не желал, но и желал. Однако желание с ходом времени обострявшееся, будто бы кто-то навязывал ему, и Шаврикука этому кому-то противился. Впрочем, противился вяло, растолковывая самому себе, а от чего же и не сходить сегодня? Все равно ведь ВВ будет допикать и дальше. Можно исходить? посмотреть, разузнать, кто и что затевает. К двум часам желание побывать у маньчжурского ореха стало совершенно нестерпимым. Шеврикуку оно уже тяготило и раздражало. Раздражение возбудило ропот и протест. «Направиться-то... направиться к ореху, — решил Шеврикука, но невидимым себя не обнаружит, а именно поглядит». Без пяти три бабочкой капустницы. он расположился на зеленом листе липы, стоявшей метрах в двадцати от маньчжурского ореха. Прежде он изучил все слова на ученой табличке, подтверждавшей, что здесь произрастает именно маньчжурский орех. Мог бы и не изучать. Дерево это не было для останки на диковинной. Художники ландшафтных искусств сажали в здешних дворах и маньчжурский орех. Дерево Шаврикуке нравилось. Оно было светлое и свободное, и будто перистое. Люди у ореха останавливались, но ненадолго. И им он, наверное, был знаком. Уходили от него, возможно, в поисках нездешних секвой и эвкалиптов. А вот одна барышня... Вблизи Маньчжурского ореха терпеливо, ожидающе прогуливалась. И видно было, что прогуливалась она здесь уже не пять и не пятнадцать минут. Была она тонкая, стройная, прилично одетая, и личико имела приятное. — Это и не личико, а мордашка, подумал Шеврику-Класково, — и примила я. Из разговоров же Гликерии с Дуняшей выходило, что у века увечная злодейская уродина, калека, кособокая, с вороньим носом, может, и лысая. А Шеврикука почувствовал, что прогуливается вблизи ореха у века увечная. Вспомнились Дуняшины предупреждения. У века рвется в самозванке, в Марины Мнишек. Какая уж тут гуляла Марина Мнишек! Иногда у века взглядывала в сторону Липы, в его, в сторону. И Шеврикуке казалось, что ему видится в ее глазах смирение, тревога и даже мольба о помощи. И будто бы надежды не было у барышни на то, что ожидаемое ею сегодня произойдет. Нет, надо сейчас же слететь с Липы, выбраться из бабочки-капустницы... «Перестать томить бедняжку!» — разволновался Шаврикука. «Подойти к ней с цветами, да и с цветами, утешить и ублажить ее». В нем возбуждались приязнь и жалость к увеке увечной. Он было и слетел с липы, но его остановило явившееся подозрение — а не опоила ли меня распрекрасная стиша после турецкой бани приворотным зельем? И он увидел, желтой дорожкой спешил, почти несся, Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный, с букетом гвоздик в руке. Он остановился возле увеки-увечной, поклонился ей, приложил руку к сердцу, наравил вручить гвоздики барышне. У века, похоже, была удивлена приходом кавалера с цветами. Она ждала другого. Впрочем, кто знает. А ведь и Сергея Андреевича, крейсера Грозного, вспомнил Шеврикука, лукавая стиша угощала вкусными напитками и прохладительными, и свирепыми.